Глава 12 Несмотря на то, что теперь у нас были кулоны, зло не сдавалось. С самого начала его армия превышала нашу. Плюс для добра в том, что у ангелов есть зверушки, жители рая обладают магической силой, а демоны нет. Все вокруг горело, как будто мы были уже не в прекрасном Энджеле, а в аду. Волшебный лес пытался бороться с пламенем, но огонь оказался слишком сильным, Поэтому большая его часть уже была поглощена. Хера изо всех сил пыталась погасить горящий лес. Демоны заметили это и переключили свое внимание на нее. Одна из огненных стрел прошла на расстоянии сантиметра от ее уха. С помощью невидимости Дэн неожиданно атаковал их. Еще несколько демонов упали. Я протянула руку вперед и была готова создать ураган. Себастьян бросил на меня неприязненный взгляд. Полной уверенности, что эту битву выиграет он. И что отомстит за своего предка. Стрелы демонов летели с большой скоростью. Внизу лежали спящие ангелы, демоны и зверушки. Пока шло сражение, я впала в отчаяние. В голове крутилась мысль. Как спасти небесный мир, ведь цветка уже нет. Несколько демонов падают, затем еще. Остались несколько жителей рая, ангелы-хранители а с другой стороны 12-15 демонов, включая Себастина. Он вскрикнул от ненависти. «Сражайтесь! Что вы за демоны?» Его слова произвели эффект. Единственный оставшийся ангел упал, а затем последние оставшиеся обитатели рая. В этот момент Медея приходит идея, и она в отчаянье летит ко мне. «Я знаю, как спасти цветок». «Как?» «Мне нужно использовать свою силу на его корне». Но в одиночку мне туда не пройти. Слова Хермана вновь прозвучали в моей голове. Пламя надежды разгорелось в моем сердце, руки перестали дрожать. «Всё будет хорошо», — сказала я себе. Помахав рукой остальным, мы окружили оставшихся демонов. Медея взлетела, приземлившись возле корня цветка. Но один демон успел ударить ее. Она упала в обморок. Мне хотелось бежать к ней, но сначала мы должны были победить демонов. В небо полетели огненные стрелы и магические искры. Медея проснулась, у нее слегка кружилась голова. Понимая, что все зависит от нее, она встала и положила руки на корень цветка. Ее кулон светился мерцающим зеленым светом, который подходил к ее глазам. Себастин попытался поймать ее, но не смог обойти нас а затем закричал от ярости «Нет, проклятые ангелы!». Медленно вырос новый цветок. Его свет достигал ворот старого Энджела. Вокруг него летала голубая волшебная пыль. Унезапно Себастьян и демоны исчезли. Ворота ада закрылись, вызвав громкий шум. И Энджел выглядел, как ни в чем не бывало. Поняв, что мы победили, я начала плакать. Два слова эхом прозвучали в моей голове. Мы смогли. Дэн подбежала и испуганно обнял меня, словно не мог поверить, что я здесь. А Медея облегченно улыбнулась. Мы все были рады, что победили Себастьяна. Один за другим мангелы поднимались. Эдена проснулась, огляделась и увидела меня и остальных, истощенных, но все еще светящихся от счастья. Она с самого начала сделала правильный выбор. По ее лицу было видно, что она очень гордится нами. Через несколько часов некоторые из правящих ангелов захотели восстановить время в земном мире. Эдена вмешалась. «Ангелы истощены, и тем более мы одержали великую победу». «Я согласен с Эденой», — сказал один из пяти правящих ангелов. После долгих споров было решено, что время будет восстановлено завтра. Солнце опустилось за горизонт, наступила ночь, фонари освещали улицы города, ангелы-зверюшки и жители рая веселились на небольшом празднике в честь хранителей. Громко звучала веселая музыка, ангелы делились разными переживаниями, вокруг нас собралась толпа, можно было подумать, что мы на встрече с фанатами. Некоторые даже просили нас продемонстрировать свои способности – В какой-то момент начался танец для пар. Дэйон влюбленно посмотрел на меня. Под спокойный ритмом танцевали несколько пар, но та, что была в центре, выделялась. Она была другой. Она была полна магии. Два хранителя с чистой душой.